Глава 20. Ты куда, Готрик? перегнувшись через парапет, заорал Феликс. Гален и Нарин тоже смотрели вслед истребителю широко раскрытыми глазами. Нормально, ухмыльнулся Нарин. При падении он сломал только несколько орков. Действительно, Готрик уже стоял на ногах среди врагов. Вокруг него валялись их трупы, а он, как торнадо с рыжим иракезом и топором, пробивался к сражающемуся со своим противником Хамнеру. Бинты на ноге Готрака покраснели от крови. Феликс открывал и закрывал рот. «Черт бы его побрал!» — пробормотал он. «Я... я же себе ноги переломаю!» С этими словами Феликс выскочил обратно в коридор и побежал к лестнице. Нарин и Галин бросились за ним, но быстро отстали. Феликс сбежал вниз, протолкался сквозь охранявших лестницу гномов и ринулся по коридору в большой зал. Он остановился за громовержцами на ступеньках и оглядел поле боев в поисках Готрока. Истребитель как раз подобрался к вождю, оставив за спиной широкую полосу из калеченных и изрубленных на куски врагов. Готрок замахнулся и ударил белого по спине. Разрубленные остатки задней половины чёрной кирасы отлетели в сторону. Огромный орк повернулся и замахнулся, а Феликс застонал, увидев, что его спина совсем не пострадала. Наготрок промахнулся второй раз за день. Ничего удивительного, если учесть, что он должен лежать пластом в постели. Орк отвлёкся на Наготрока, и на него с разных сторон напали Хамнерс с длиннобородами, но не смогли даже задеть его. Феликс побледнел. Неужели они все били мимо? А может, дело совсем не в этом? Кажется, Белый даже не пытался парировать выпады. Семь топоров рубили его спину, ноги и плечи, а он вообще как будто не чувствовал ударов. Теперь на нём не осталось доспехов, только лоскуты кожи и трепё. И тем не менее на теле не было ни царапины. Феликс не сомневался, что дело в колдовстве, в каком-то защитном заклинании, но это ничего не значило. Готрек быстро с ним разберётся. Он своим топором убивал драконов и демонов. На от одного прикосновения его страшного оружия разваливались голдовские осадные башни. Готрок отбил в сторону огромный топор светлокожего чудовища и вспарол его незащищённый живот. Орк заревел от боли и попятился на 3 шага. Ну вот, наконец и всё, сжав кулаки, подумал Феликс, но враг не умер. На его животе появилась только быстро заживающая полоска, словно ногтем провели по коже. Орк получил удар, который должен был перерубить его позвоночник, но на нём не осталось даже царапины. "Вонючий гад", выругался Готрок. "Из чего же ты слепан?" В ответ орк обрушил град ударов, и истребитель с трудом успевал отбивать их, шатался на раненой ноге и бронился от боли и досады. Феликс протолкался сквозь громовержцев и бросился на огромного орка сзади. Впрочем, он понимал, что особого толку в этом нет. Если даже Готрек со своим топором ничего не может поделать, на что надеется он? Но поэт не мог просто стоять и ничего не предпринимать. Он ударил орка длинным мечом одновременно с Хамнером и длиннобородами, которые рубили топорами, но шкуру орка повредить никто не смог. Клинки отскочили от неё как от мрамора. Орк небрежно отмахнулся от Феликса, Хамнера и остальных гномов. При этом он попал одному длиннобородому по рёбрам, убив его на месте. Тот рухнул на пол, а Феликс едва успел отскочить, чтобы избежать его участи. Готрек размахнулся и рубанул орка по правой голени с такой силой, что не выдержала бы и железная колонна. Нога врага подогнулась, и он зарычал, но тут же, как ни в чём не бывало, пришёл в себя, махнул огромным топором и срезал хохолок с оранжевого иракеза Готрека. Феликс отшвырнул меч. Если он не может зарубить орка, надо попробовать его хотя бы ослепить. Воет вскочил на бледного сзади и вцепился в его шею, пытаясь подтянуться. Кожа была скользкой от мерзкой слизи. Она воняла так сильно, что поэт, задохнувшись, чуть не свалился. Недовольный орк заревел и попытался стряхнуть Феликса, но тот сел верхом на его плечи и закрыл его глаза ладонями. Хорошо, человечий отпрыск. Так и сиди, крикнул Готрек и рубанул с такой силой, что должен был разрубить грудину орка пополам. Более одный заревел от боли и попятился, но его грудь осталась целой. Одной лапой он вслепую замахал топором, а другой стал нашаривать Феликса. Поэт попытался увернуться от пальцев орка, но они всё же схватили его за руку. В отчаянных поисках за что бы уцепиться, Феликс схватился за золотую гривну у орка на шее. В этот момент враг швырнул его в Готрока, и они оба повалились на пол. "Ты что, человечью отпрыск?" Прохрипел на полу Готрок. Я же сказал тебе сидеть на нём. Феликс уловил краем глаза движение и инстинктивно откатился в сторону, а Готрок в другую. Огромный топор орка ударил прямо между ними, глубоко вонзившись в мраморный пол. Готрок с трудом встал из-за своей раненной ноги и изо всех сил рубанул по лапе орка, когда тот вновь начал поднимать топор. Он разрубил толстую бледную конечность пополам в локте. Орк взвыл и повалился назад, и из обрубках листала чёрная кровь. "Во имя Грунгни, как это?" непонимающе замахал Готрок. Хамнер и его длиннобородые бросились на потрясённого орка, пытающегося зажать рану. Теперь их топоры тоже глубоко втыкались в его плоть, и они тут же зарубили врага. "Что случилось?" спросил Хамнер, глядя на останки орка. "Почему он вдруг стал уязвимым?" Понятия не имею, сказал Готрек, хмурясь и взъерошивая подрезанный и ракес. Вот, сказал Феликс и показал зажатую в кулаке золотую гrivну с шеи орка. Сражение продолжалось, и Феликс отдал золотую гrivну Хамниру. Сам он был рад от неё избавиться. Может она могла сделать неуязвимым и его, но всё равно пугала даже когда просто лежала в руке. Казалось, блестящий камень в центре пристально смотрит на него, а в голове звучит недобрый шёпот, уговаривающий надеть её на шею. Гнамы были менее восприимчивы к такого рода вещам, к тому же раз он сражался подле Готра, кто лучше, чтобы она была у принца. Феликс раньше часто бился с орками и знал, что достаточно убить их вождя, чтобы бой прекратился. Ива адъютанты тут же начинали припериться друг с другом, и любая сплочённость полчища моментально тонула во вспыхивающих драках и раздорах. Хотя давно стало понятно, что сейчас они имеют дело не с обычными орками, гномов и Феликсу всё равно неприятно поразило, когда их противники продолжили решительное сопротивление даже после гибели белого вождя. Ещё час орки проливали кровь и тупо бросались на гномов, как муравьи, защищающие муравейник. Готрок и Хамнер сражались бок о бок среди всеобщего хаоса, рыча, обмениваясь шутками и воспоминаниями, так словно не дрались с зеленокожими, а пили пиво в таверне. "Ты убил не девятого урка, а восьмого", грамотей, усмехаясь, заявил Хамнер Уготрок. "Предыдущего прикончил я, а не ты. Поэтому он на моём счету, а не на твоём. Или это так ты сводишь баланс в своей торговле?" «А я прикончил того, которого ты не добил», — усмехаясь, заявил Готрок у Хамнера. «Наверное, думаешь, что все твои удары смертельны? Не тут-то было. Кому-то постоянно приходится все за тебя доделывать». Глядя на них, Феликс снова позавидовал. Он странствовал с Готроком уже двадцать лет, но не мог припомнить, чтобы гном вел себя с ним так же непринужденно. Наконец, последние орки умерли. Звон стали стих, и в огромном главном зале твердыни воцарилась тишина, нарушаемая только стонами раненных и умирающих. Феликс был не в силах даже замахнуться мечом. К тому же он никогда не видел готрика таким усталым и одновременно довольным. Гномы в изумлении оглядывали горы трупов и озёра крови на блестящем мраморном полу. Некоторые стали оплакивать убитых друзей и родственников, другие отрыпали друг друга по плечам и пили из фляг за победу. Третьи же так устали, что просто сели, не сходя с места и не обращая внимания на горы смердящих покойников. Хамнер с трудом поднялся по ступенькам и повернулся к гномам. Он был весь избит и изрезан, а доспехи из Громрила лохмотьями свисали с его плеч. «Я обращаюсь к вам, сыны и друзья Каракхирна! Сегодня вы одержали великую победу!» Гномы радостно взревели. Всё это началось с моей ошибки, а закончилось вашим торжеством. Я благодарю всех за отвагу и самопожертвование. Отнесите наших раненых и убитых в храм Грунгни, а гробы пусть валяются на месте. Мы начнём приводить твердыню в порядок завтра. Сегодня же в першественном зале мы станем есть, пить и поднимать тосты за погибших героев. Гномы снова радостно завопили, а затем поднялись, чтобы заняться убитыми и ранеными. Хаммер распустился, и к нему со всех сторон стали стекаться гонцы с новостями. "Принц!" воскликнул первый. "Мы замуровали вход в шахты. Там внизу ещё много гробей, но сегодня вечером они до нас не доберутся". "Принц Хаммер!" доложил второй. "Мы очистили верхние галереи и уровень с зернохранилищами, но несколько десятков гоблинов заперлись в третьей оружейной палате". Урло и гномы из клана Горрило вернулись от караулов. Они были избиты и в крови. Число их наполовину сократилось. Урло торжественно преклонил колени и передал Хамниру изрубленный и измятый боевой рог Каракхирна. "Таргик", с трудом выговорил Хамнир, принимая рог. "Погиб, когда трубил в рог", сказал Урло. Он даже не доставал топора. "А кожаная борода истребитель. Вокруг него лежали 10 мёртвых орков", ответил Урло. "Чтобы убить кожаную бороду, потребовалось нанести ему 10 смертельных ударов". Они пожертвовали собой ради сегодняшней победы, нахмурившись, заявил Хаммер. Мы почтим их память. Готрек мрачно кивнул. Это была хорошая смерть. Подошли и другие гномы с докладами о положении дел в остальных частях твердыни. Где-то группы гроби продолжали сопротивляться, но в целом была одержана полная победа. Запасы продовольствия пропали, многие залы оказались разграблены, сокровищницы разворованы. а в одном из складов нашли множество разлагающихся трупов гномов. Они заперлись там и умерли от голода. Хамнер выслушал и хорошие, и плохие новости с усталым спокойствием, раздал указания, похвалил и поблагодарил достойных, медленно направляясь к пиршественному залу. Однако в какой-то момент его настиг доклад, заставивший замереть на месте. — Принц! — воскликнул воин-каракхир, набежавший во главе десяти гномов. Год в зале алмазных кузнецов заперт. Похоже, гномы пытались выломать дверь, но она всё ещё цела. Они ещё могут быть живы. "Ферга", прошептал Хамнир со сверкающими глазами, оглянувшись на Горрила и Готрока. "Скорее туда". С этими словами он зашагал через зал, позабыв об усталости, а остальные гномы поспешили за ним. "Не обольщайтесь, принц", сказал Горрил. Прошло 20 дней, а у них вряд ли было много еды, когда они заперли дверь. "М-м, граматей", сказал Хамни Руготрик. "Готовься к худшему. За дверью могут быть орки". "Я готов", ответил принц, но было видно, что он всё равно сгорает от радостного нетерпения. Поднявшись по широким ступеням в коридор с балконами, опоясывавший главный зал, гномы и Феликс прошли мимо шести взломанных залов других кланов и наконец остановились у большой двери, отмеченной наверху изображением алмаза. Она почернела от дыма и была выщерблена и поцарапана, как от выстрелов из ружей и ударов молотов, но оставалась цела. Хамнер с тоской посмотрел на дверь, выступил вперед, а потом обратился к гномам, которые пришли с ним. «Есть ли среди вас кто-нибудь из клана алмазных кузнецов? У кого-нибудь есть ключ от этой двери? Или кто-нибудь знает секрет ее открытия?» Никто ничего не ответил. Из клана алмазных кузнецов, кроме Торгига и Кагрена, никто не покинул твердыню, сказал Горрил. Все остальные заперлись внутри. Хамнир кивнул и повернулся к двери, достав топор. Он перевернул его в руке и начал выстукивать обухом синкопический ритм. За годы общения с гномами Феликс никогда не видел его использования, но он догадался, что это шахтный код система для связи через многие мили туннелей при помощи лишь молотка. Секрет кода оберегался ревнеснее, чем родной язык гномов, так как с его помощью они могли тайно общаться через стены и вражеские позиции. Хамнер перестал стучать и вместе со стальными стал ждать ответа. Когда его не последовало, он снова принялся выбивать ритм, но так же безрезультатно. Горрел, смущённо заёрзал, а Готрик кашлянул. Хамнер стиснул зубы и поднял топор, но не успел больше ничего выстучать, как из-за двери раздались слабые удары. казалось, стучащий стоял прямо за ней. Хамнер с трудом перевёл дух и стал лихорадочно выстукивать ответ. Помедленнее, грамотей, произнёс Готрек. Ты сбиваешься. После напряжённой паузы пришёл медленный ответ. Хвала Валае! воскликнул Хамнер и повернулся к остальным. А таидите, сказал он. Они открывают дверь. Все перешёптываясь отошли. Хамнер и Готрек хлопали друг друга по спине, но Феликс заметил, что истребитель не выпускает из рук топор, и у него напряженное лицо. Феликс хорошо понимал его. Если орки научились делать гном-еловушки и стрелять из их ружей, они могли выучить что угодно. Некоторое время ничего не происходило. Потом послышался глухой стук убирающихся каменных засовов, и дверь начала потихоньку раскрываться. Гномы затаили дыхание, а некоторые последовали примеру Готрека и покрепче сжали топоры. Впрочем, когда огромная дверь полностью распахнулась, перед Хамнером, Готреком, Феликсом и остальными предстала только кучка исхудавших гномов, которые еле держались на ногах. Вздох ужаса пронесся среди освободителей. Феликс никогда еще не видел таких тощих гномов. Даже в самом худшем случае они продолжали казаться сравнительно упитанными, Но эти явно изголодались и выглядели так, словно были при смерти. Впереди всех стоял еле удерживающий топор, худой, как скелет гном. Скулы выпирали над его седой и неухоженной бородой, как острые скалы. Грязный дублет мешком болтался на его плечах. Волосы спутались и свалялись. Хамнер вскрикнул, шагнул вперед и схватил исхудавшего гнома за руку. — Тан Кирхас Хельмгард! Ты жив! — Принц Хамнер! — прошептал Кирхас, голосом таким же бесплотным, как пламя свечи на солнечном свету. — Вы пришли. — Хвала Гримнеру, Грунгни и Валайе! И я безгранично рад, что мы явились не слишком поздно, если только... Хамнер внезапно запнулся. Если только мы действительно пришли слишком поздно, и кроме вас никто не выжил. Кирхас покачал головой и сказал. — Некоторые умерли. — Некоторые умерли. Но большинство получили пощаду и позволение жить. Феликсу не очень понравилась такая странная формулировка, но Хамнер, похоже, ничего не заметил. А Ферга, она выжила? спросил он нетерпеливо. Да, Ферга выжила, ответил Кирхас. Хвала предкам, воскликнул Хамнер и повернулся к остальным гномам. Лекари и знахари сюда и принесите как можно больше еды и питья для наших родичей. Из-за спины Кирхаза появились и другие еле передвигающиеся ноги, истощённые гномы. "Клянусь предками", воскликнул Хамнер. "Что же вы пережили?" Он вошёл в залы клана Алмазных кузнецов, а остальные последовали за ним, окликая друзей и осторожно обнимая знакомых уцелевших, которые отвечали на эти знаки внимания слабыми улыбками и пустыми взглядами. Казалось, они ещё не осознают спасения. Гномы смотрели испуганно и отстранённо. Феликс и Готрек прошли вместе с Хамнером, Кирхазом и другими в главный зал клана Алмазных Кузнецов. Из всех арок и дверей по его периметру выходили истощённые гномы, моргающие как медведи после зимней спячки. Внезапно Хамнер вскрикнул и поспешил через комнату к истощённой молодой женщине-гному со спутанными длинными волосами. Платье болталось на её исхудавшем теле как навешалки. Фярга скричал Хамнер, покрывая поцелуями её руки. Ферга, любимый. Женщина несколько мгновений неуверенно смотрела на Хамнера, а потом слегка нахмурилась и погладила его лицо. Хамнер, принц, ты пришёл? Или это ещё один сон? Я пришёл, Ферга. Ты свободна. Мучения кончились. Это хорошо, сказала Ферга, а её рука опустилась. Хамнер перевёл дух. На его лице отразились боль и смятение. Судя по всему, он совсем не так представлял себе трогательную сцену их с Фергой встречи. "Любимая, ты очень ослабла и должна восстановить силы. Боюсь", сказал он и взглянул на Кирхаза, который плёлся к ним по залу, что должен привнести печаль в это радостное событие. Подняв изоломленный боевой рог, он посмотрел на них обоих, расправил плечи и произнёс: Ваш сын и брат Торгик мёртв. Убит торками, но его жертва не напрасна. Благодаря ему мы победили и освободили вас. Он погиб, подавая сигнал к наступлению. Торгик? Нахмурилась Ферга, словно пытаясь понять, о ком идёт речь. Торгик мёртв? Мой сын, пробормотал Кирха сотряшённо. Да, плохо. Это плохо. Феликс нахмурился. Тирха и Ферг оказались слишком хладнокровными даже для гномов, как будто они вообще не понимают, что произошло. Хамнер тоже расстроился, но постарался этого не показывать. "Простите меня", сказал он. "Не нужно было беспокоить вас такими новостями, пока вы не пришли в себя. Я больше не стану докучать, пока вас не накормят и вы не отдохнёте". Он повернулся к гномам из клана Алмазных кузнецов. И с усилием, скрывая боль, объявил: "Сегодня будет пир. Мы будем восхвалять ваше мужество и стойкость. Прошу, приходите, если будете в силах это сделать. Пусть пятивые рога наполнятся пивом, а подносы ломятся от яств, потому что мы будем праздновать свершившееся чудо!" Спасители весело закричали, а спасённые восприняли новость с полным равнодушием. Радостные возгласы сразу стихли. Крамнер поклонился Кирхазу и Ферге, а потом отвернулся и прошептал Готрику: "У меня разрывается сердце. Ты когда-нибудь видел таких потерянных гномов?" "Не видел", ответил Истребитель, по-прежнему не выпуская из рук топор.